Глава 16 Тата. Остаток недели прошел быстро. Несмотря на мою просьбу, не торопиться. Игорь все же обосновался у нас с Еськой. Девчонка не задавала лишних вопросов. Лишь хитро улыбалась, когда застукала нас в обнимку. Мительский же пообещал в ближайшее время перебраться в его квартиру. Как я поняла, та, в которой он жил с Эллой, была куплена для неё. А в тот же день, когда он впервые остался у нас, купил небольшой раскладной диванчик, который установили на кухне. За эти несколько дней я почувствовала себя особенной, нужной, любимой и желанной. А самое главное, Еська была до безумия счастливой. Илья эти несколько дней не давала себе знать. Я внутренне волновалась. Но Метельский старший был спокоен. В понедельник естьку отвозим в сад. Игорь сам её отводит в группу. Ёжик выпросила. Она заявила своей воспитательнице, что я её дед. Сев в машину, тут же притянул меня к себе и поцеловал. Улыбнулась. И какова же была реакция? Мне сказали, что я слишком молод для такого звания. Хмыкнул. Я вполне ещё могу сгодиться для отцовства. Шепнул на ушко и резко отстранился. Завёл машину. Я замерла от его слов. На душе стало «Как ты гадка!» «Я должна же что-то сказать в ответ!» «Только что!» «Извини, Игорь, но со мной у тебя не выйдет стать еще раз папой!» Тряхнула головой. «Да и разве можно сейчас это обсуждать? Я еще до конца не уверена, что у нас отношения!» «Божечки! Куда запихать свою неуверенность?» «Так хочется расслабиться, как в прошедшие пару дней!» быть счастливой в своем маленьком мирке и наслаждаться жизнью в офис входим вместе и как бы я ни просила игоря не выставлять все напоказ он взял меня за руку и повел по коридору за собой мы живем вместе шикать на меня я заберу вас есть к себе тань какая конспирация зажимает меня в лифте и целует это неправильно пытаюсь увернуться для кого ты хочешь быть правильной м Заглядывает в глаза. «Что подумают? Твои сотрудники. Не сдаюсь я, упираясь ладонями в его грудь». «А тебе не все равно, что они подумают?» Его бровь выгибается в дуге. Мне ответить было нечего, за что и получил удовлетворенную ухмылку в ответ. Поцеловал меня в кончик носа, как раз когда открылись двери лифта. Так меня и довел до приемной. За руку. «День как день». Даже девушки звонили с бухгалтерии и звали почаевничать. Я согласилась, мысленно готовясь к расспросам. Но их не последовало. И я была им за это. Благодарна. «Татьяна?» В кабинет бухгалтерии заглянул один из сотрудников. «Там в приемной девушка вас ждет. Говорит ваша сестра». Пробормотал мужчина и скрылся за дверью. Моя рука дрогнула, чуть не выронив чашку. «Спасибо за чай». Улыбнулась девочкам и поторопилась в приемную. От Лильки я не ждала. Ничего хорошего. Вообще. Стоит мне только показаться, как Лилька вскакивает из кресла для гостей. «Хорошо устроилась, сестричка!» Встречает меня с ядовитой улыбкой. «Что вдруг вспомнила про меня?» Спрашиваю сразу. «А я не про тебя, а про свою дочь!» Усмехается. «Тут, говорят, начальник, дедули естьки хорош с собой!» Гадкой ты слышать от нее... «Именно он, дедушка Еси, и к тебе не имеет никакого отношения», проговорила я как можно спокойнее. «Да что ты!» улыбнулась, обнажая ровные белые зубы. «Еще как имеет. Я вот, например, собираюсь забрать свою дочь. и с радостью приму помощь от богатого родственника. Еще и работу попрошу. Ну так, чтобы рядышком быть. Ты вон хорошо устроилась. На моем месте». Чуть ли не щелкнула зубами. «Ты все сказала?» Она кивнула. «А теперь уходи». «Уйду». «Но после того, как переговорю с Игорем», отвечает. «Ты не будешь с ним разговаривать. Ты вообще к этой семье не имеешь никакого права обращаться, тем более за деньгами. Тебе же только они нужны», шагнула к ней навстречу. «Уходи, пока я не вызвала охрану». «Предупреждаю». «Добрый день». В приемную выглядывает Метельский. И сканирует меня и лильку своим взглядом здравствуйте тут же преображается сестра на лице сплошная доброжелательность актриса а я к вам собственно а вы тут цербера посадили кусается смотрит на меня да что вы ваша сестра очень милая девушка подходит ко мне игорь и приобнимает поцеловав висок от этого жеста у лильки глаза готовы вывалиться из орбит Всё, просто так она теперь не сдастся. «Ах, вон оно как!» — тянет она. «А я, как мать вашей внучки, могу с вами переговорить. Тет-а-тет, -тет -тет, так сказать». Снова расцветает на губах улыбка. «Конечно, переговорить можем, если Таня не против». Смотрит на меня Игорь, успокаивающе, словно обещает, что всё будет хорошо. И я киваю ему. Позволяя скрыться с Лилькой за дверьми его кабинета. А сама даже сесть не могу себя заставить. Мерю шагами приемную и не могу унять бешеное сердцебиение. Не просто так появилась Лиля. Уверена. Игорь. Девушка с гордо поднятой головой прошла в кабинет, оставив после себя шлейф приторно-сладкого запаха духов. В носу засвербела. «Я вас слушаю» не тороплюсь занимать своё место за столом. Лишь наблюдаю за сестрой Тани. Девушка сговаривает не сразу, будто тянет время, делая вид, что заинтересована обстановкой кабинета. Я не тороплю. Оперся о стол и сложил руки на груди. Жду. «Игорь!» — начинает она. Но я её прерываю сразу же. «Сергеевич!» — напоминаю. «Что?» — смотрит, хлопая своими глазами. «Так невинно». Повёлся бы. Да вот уже знаю, что эта дамочка из себя представляет. Игорь Сергеевич, повторяю. Ах, да. Невинно улыбается. Игорь, ты знаешь, что я мать твоей внучки. Говорит напрочь, игнорируя мою поправку, спокойно переходя на ты, словно мы знакомы чёртову тучу лет, между нами нет разницы в годах. Смелая и наглая. Знаю. Так вот. Я разобралась со своими делами и теперь могу забрать Еську, к себе. Но хочу воспользоваться твоей помощью. Нам нужна будет квартира, желательно в хорошем районе. Еське нужна хорошая школа поблизости, с изучением языков. Смотрит в глаза. Что вы от меня хотите? Переспрашиваю и удивленно пялись на нее. Она шутит? Помощь. Пожимает плечами, как ни в чем не бывало. Вы же будете принимать участие в воспитании моей дочери. Не вопрос, утверждение. Я думаю, вы это должны обсудить с Ильей, так как он отец. И это вы, кстати, скрыли. Объяснить не хотите? Не обязаны Чеканет, поджав губы. Так же, как и я не обязан содержать вас, лишь потому, что вы мать моей внучки. Тем более, если учесть, что с функцией родительницы вы не справляетесь. Вот Татьяна, да. «Решаю вывести девушку на эмоции. Обычно в запале можно увидеть сущность человека». «А я так? Не думаю». Её взгляд стал жёстче. «Моя сестра слишком много на себя взяла». «Воспитание и ответственность за вашу дочь», — уточнил. «Я не просила её». «Вы бросили девочку, потом забрали её. Теперь решили меня шантажировать этим». Лилия замолкла, словно что-то обдумывая. А потом её рот стал уплескивать самый настоящий яд. «Ты повёлся на мою сестру?» Усмехнулась недобро. «Это она тебе запудрила мозги. Я же вижу, что у вас с ней что-то есть. Молодец!» Качнула головой. «Далеко пойдёт. Решила прыгнуть на моё место!» Процедила со злостью. «Только зря ты на неё запал. Она же пустышка. Детей тебе родить не сможет». — Да и что ты в ней нашел? Она же не привлекательная. Нет в ней сексуальности. Подошла ко мне вплотную, облизала губы свои. — Я могу показать, на что я способна. Если хочешь. — Добавила тише. — Вон пошла! — сказал резко. Тошнотворный ком подкатил к горлу. — Что? — захлопала ресницами и приоткрыла рот в немом О. — Вон отсюда пошла! чтобы я тебя с девчонками рядом не видел. Если я только узнаю от Тани, что ты ей угрожаешь, или манипулируешь девочкой, я лишу тебя родительских прав и пущу померу с голой задницей. Поняла меня?» Молчит, но отступила на пару шагов. «Я спрашиваю». «Да поняла». Фыркнула недовольно. «А теперь исчезла». «Я вам еще устрою райскую жизнь». Зло выпалило и, прошагав по кабинету, скрылась за дверью, громко той хлопнув. «Вот с... стерва!» Выхожу следом за ней. Ей очень повезло, что не осталось доводить Таню. Та подняла голову и с удивлением уставилась на меня. Направился к ней. Мне нужно было заглянуть в её глаза. Обхожу стол и нависаю над ней. «Что случилось?» — испуганно смотрит на меня. «А я хочу её губы. Хочу спрятать её ото всех не давать в обиду». «Всё хорошо», — улыбнулся. «Что она хотела?» «Ничего особенного. Думаю, больше не появится. В ближайшие дни переезжаем ко мне, а Еську переводим в сад поближе». Говорю уверенно. И замечаю, что девушка хочет возразить, касаюсь пальцами её губ. И ни слова против, ясно? Она, как заворожённая, не отрывая взгляда, от меня кивает. «Вот и умница». Всё же не сдерживаюсь касаюсь её губ своими, словно успокаивая, что всё будет хорошо. Игорь. Переезд. Кто больше всех доволен? Правильно, Еська. Перед самым заездом привёз девочек в квартиру. Большая, просторная, пустая. Почти. Приобрёл её как раз, когда сошёлся с Эллой. Не было времени заниматься тут ремонтом, да и обстановкой, поэтому в самый раз сейчас сделать всё под нас. Смотрю на довольную еську, которая бегает из комнаты в комнату, на растерянную Таню. Но приобнимаю её за талию и притягиваю к себе, касаясь носом её волос, вдыхаю. Что думаешь? — Что тут совсем ничего нет. Пожимает плечами и откидывается мне на грудь, целую в висок. — Во мне с появлением Тани столько нежности проснулась, сам удивлён. Хочется её касаться всегда, целовать, когда рядом, обнимать. «Разве плохо? Не нужно что-то переделывать, всё с нуля!» — усмехаюсь. «Мне кажется, что я не справлюсь», — сомневается моя девочка. «А мы заведём собаку?» Наконец останавливает свой забег Еська и, уперев руки в бока, интересуется. «Собаку?» Спрашиваем с Танюшей одновременно. «Да», — улыбается девчонка. место сколько, и мне скучно не будет». «Мы подумаем, хорошо?» — отвечаю я. «Ну ладно», — пожимает плечами. «А где будет моя комната?» Не унимается. Почти всю ночь мы с Таней занимались выбором мебели, но так и ничего не выбрали. Утром раздался звонок мобильного у девушки. Я, лёжа на диване в кухне, слышу, как она ответила. Говорила тихо. Есть-ка спит. Мы никуда не торопимся. В приёмную сел кто-то из девочек из бухгалтерии на телефон. по срочному велел только меня беспокоить. За эти три дня мы должны обустроиться на новом месте и уже с понедельника отправить внучку... Внучку. Сложно к этому привыкнуть. Отправить в сад. «Не спишь?» Выглядывает из комнаты. Подхожу к диванчику и присаживаюсь на край. Но я действую быстрее, и уже через пару секунд она лежит у меня под боком. тш шепчу, когда она пискнула, вызвав у меня улыбку. Кто звонил? «Илья!» — отвечает спокойно, а я напрягаюсь. С сыном так и не удалось поговорить. На звонки мои не отвечает, а таня звонит. «Спокойно. Чаще, чтобы поговорить с Еськой». «Чего хотел?» Разворачиваю девушку к себе, и она тут же упирается ладонью мне в грудь. «Есью хочет забрать на день. С ночевкой. Обещает справиться». Отвечает. «И? Что ты думаешь?» «Думаю, что Еська обрадуется. Она давно интересуется Ильей. И почему он перестал к нам в гости приходить? Поэтому пусть познакомится ближе. Все-таки он ее отец. А мы подготовим квартиру к переезду» улыбается. Хорошо. Соглашаюсь я, довольный тем, что как минимум на весь день, а ещё и ночь, Танюша будет полностью моя. Ейску забирает Илья. На моё удивление, здоровается и протягивает мне руку. Значит, всё обдумал и решил не поройть горячку по взрослому. Молодец. А мы с Таней отправляемся по магазинам. Мебель стоит на первом месте. Детскую убираем быстро, а вот спальню для нас я не думаю, что это хорошая мысль, говорит она мне у очередного гарнитура. Что именно не так? Искренне не понимаю. Она опускает взгляд, краснеет. Мне казалось, что у нас всё хорошо. Подталкиваю её к разговору. Мне нужно понять, в чём у неё сомнения. Там, в той квартирке, я чувствовала себя Уютно. Наш маленький мирок с еськой. Я навязал вам свое присутствие? Мое сердце, кажется, остановилось на мгновение. Нет, что ты? Смотрит на меня. Я боюсь просто. Понимаешь? Чего? Обхватываю ее личико ладонями и вглядываюсь в ее лицо. Что не так? Ты такой... Сглатывает, облизывает пересохшие губы. Такой? кажется что это сон понимаешь вот было все плохо у меня парень сестра и осташая естька я не представляла что буквально через пару недель буду так счастлива что страшно об этом подумать вдруг все рухнет да почему я начинаю злиться я не понимал потому что я не понимаю кто я для тебя наконец высказала «Я думала это и так понятно», — опешил. Оглянулся. «Вокруг нас люди. Мало кто на нас обращает внимание Все заняты своими делами. И мой мир концентрируется только вокруг неё. Той, что смотрит на меня карамельного цвета глазами и ждёт ответа». «Ты для меня всё...» — усмехаюсь. «Всё, что мне нужно, — это вы с ейкой Ты...» «Ты мне очень нужна, Тань. И я не отпущу тебя». «Даже если ты захочешь уйти?» «Нет». Качаю головой. «Я не умею признаваться в чувствах. С женой всё получилось как-то само. Беременность, свадьба. А тут... Тут я уверен больше всего». На её глазах наворачиваются слёзы. «Не думал, что это нужно говорить. Я же всё для тебя». Пожимаю плечами. «Нужно». Робка улыбается. Мне нужно говорить это постоянно, слышишь? Чтобы я не думала, что это сон. Тянется ко мне сама. Обнимает, целует лицо. Куда попадет? Щеки, губы, подбородок. Сумасшедшая, смеюсь. Так какой гарнитур? Спрашиваю между поцелуями. Вот этот. Говорит она, даже несмотря на мебель. Уверена? Переспрашиваю. Нет смеется в ответ и утыкается носом мне в шею. «Тогда пойдем выбирать дальше. Беру за руку и тяну за собой». Тата Первый вечер и ночь без еськи. Мне не по себе. Словно от меня оторвали самое важное. И умом я понимаю, что ее у меня не забрали, что она проводит время с отцом. Но волнение, поселившееся в груди, никак не могла заглушить завтра утром привезут мебель игорь обнимает меня со спины о чем задумалась мы стоим посреди небольшой комнаты ее твели под детскую и я пытаюсь понять какого цвета обои сюда подошли бы хотя стены выкрашены в нейтральный беж я думаю что можно ничего не клеить а по желанию малышки расклеить наклейки тут светло а с мебелью станет уютнее шторы задумалась А за штормой придется завтра еще съездить в магазин. Илья обещал ее привезти к вечеру. «Мы все успеем. А даже если не успеем, то...» Он целует меня в шею. «То это будет не смертельно». «Угу. Прикрываю глаза, откинув голову ему на плечо. Мы вместе готовим ужин. Много разговариваем на разные темы. Игорь рассказывает о своем детстве. Очень интересно знать, каким он был». Я любил собирать конструкторы разной сложности. Это могли быть самолёты, корабли. Я ведь хотел стать инженером. Нарезает овощи. Мечтал проектировать авиатехнику. Но что-то пошло не так. Улыбнулась. Да много чего. Отмахнулся. А между бровей пролегла морщина. Я жду, когда он решится рассказать. Свои семнадцать меня круто понесло не в ту сторону. Гормоны, видимо. Усмехается. Потом провалил пару экзаменов в школе. От отца получил таких люлей. Раскладывает по тарелкам салат. Ну нет, я не был пропащим. Я пересдал всё, но отлично. Поступил в институт. Потом неожиданные беременности девушки, свадьба, люха, работа, учёба. В общем, было не скучно. «Почему вы развелись?» Решилась на вопрос. «По мнению любимой тёщи, мы не должны были жениться». Удивляет меня Игорь. По моему лицу, видимо, было понятно, насколько я удивлена, потому что он рассмеялся. «Да-да», — улыбается. Она единственная меня спросила, зачем. Зачем жениться, жизнь себе портить? Ребёнка вырастили бы и без штампа в паспорте. Я не говорю, что моя жена была плохой. С характером, да. Ты её любил? Не было чувств, Тань, не было. Ни с её стороны, ни с моей. И тёща это понимала и видела. Но я же правильно был воспитан. Заделал ребёнка, женись. Неси ответственность до конца. Я погряз в работе. В перерывах зачёты, экзамены. Детство сына прошло мимо меня. Я не увидел, как он вырос. В общем, так и жили. Получил диплом, сын пошёл в первый класс. Это тоже прошло мимо меня. Бизнес, проекты. Все дела пошли в гору в один прекрасный момент зашатало Пришлось продать всё, что было, лишь бы расплатиться с людьми. Так и брак затрещал по швам. Илья винит меня. Я не отрицаю. Я укладываю свою ладонь поверх его руки. Мне жаль, что у него всё так сложилось. Но, может, оно и к лучшему? Я не жалею, понимаешь? Не жалею, что всё сложилось именно так. Может, я эгоист? Я стал тем, кто есть сейчас со своим багажом жизненного опыта. Илья вырос мужчиной ответственным. Его отношение к Еське меня только в этом убедило. Наши отношения со временем наладятся, я уверен. Он хороший парень. Да, первое время был жутким засранцем. Помажорил он как следует. Усмехается, поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Я вообще удивилась, когда поняла, что он с Лилькой. В общем, итог меня радует. Каждое утро. Еська замечательная. И характер, мне кажется, пошла в папу, а не в мать. Мы поужинали, потом перебрались в ванную. А уже после и до постели добрались. Стоило мне только положить голову на подушку, как я стала засыпать. Но Игоря явно пробило на поговорить. «Выходи за меня», — прозвучало совсем неожиданно сквозь мою дрему, что я не сразу поняла, это не во сне, а наяву прозвучало а сердце моё пустилось в скоростной забег, то и дело ударяясь о ребра. Мужские руки обвели меня за талию и притянули, впечатывая в себя. «Ты же не спишь», — усмехается, щекоча своим дыханием моё ухо. «Не сплю», — отвечаю тихо. «Так что скажешь? Не вижу смысла тянуть. Я хочу тебя рядом всегда». «Я не знаю, как правильно сформулировать свой ответ, чтобы его не обидеть». «Тань, меня пугает твое молчание», — прозвучало обеспокоенно. «Я просто думаю, что нам не стоит торопиться. Стараюсь говорить спокойно, хотя на глазах начинают собираться слезы. Черт, разве не об этом я мечтала? О семье, о любящем муже. Меня разворачивают к себе так быстро, что я не успеваю даже пикнуть». «Не понял», — заглядывает в мои глаза, — словно ищет там ответ на свои вопросы. «Ты отказываешься?» «Я не знаю», — пожимаю плечами. «Просто не хочу торопиться, чтобы потом кто-то из нас не пожалел об этом». Каждое слово дается с трудом. «Кто? Ты?» «Ты, Игорь». «Да почему я должен пожалеть?» — возмутился и впился пальцами в мои плечи. Разве что не тряхнул меня, чтобы получить ответ. Скажи мне, что ты хочешь от нашего союза? А что может мужчина хотеть? Любимую рядом, уют, надёжный тыл. Это же семья, дети. Дети. Их тебе я дать не смогу. Сейчас ты скажешь, что это неважно. Касаюсь пальцами его губ. Он готов возразить. А потом это станет проблемой. Я замолкаю, убираю пальцы с любимых губ. И он не торопится заговаривать. Смотрит в мои глаза, думает. А я боюсь представить, что это все, что это наш конец. Мы ведь так и не успели насладиться жизнью друг с другом. А я уверена, он лучший семьянин, особенно когда любит. «В чем причина?» Спрашивает спустя, кажется, целую вечность. «Причина того, что у меня не может быть детей?» Он кивает. Я не могу зачать. Особенность моего организма. Там много медицинских терминов. Но я спустя несколько лет попыток в этом убедилась. Но есть же другие способы. Есть. Но и они не дают никакой гарантии. Бесплодие, оно стопроцентное? Его глаза блеснули надеждой. Но я не хочу вселять в него ее, потому что не хочу верить в то, чего может и не быть. «Нет, там есть малый процент, но он настолько мизерный, что проще поверить в чудо». «Так...» Он перевернулся на спину, почесал висок, усмехнулся, снова повернулся ко мне. «Значит, пока не забеременеешь, ты отказываешься выйти за меня, верно?» «Ты меня пугаешь, но я усмехнулась, потому что на его губах играла хитрая мальчишеская улыбка». «Тогда или нет?» переспросил нетерпеливо да да я не выйду за тебя выдаю честно но меня сгребают в охапку и в итоге я оказываюсь под ним что ты делаешь упираясь ладонями в его грудь останавливая у мужчины явно появились планы на ночь что я делаю нашего с тобой ребенка хочет поцеловать но я уворачиваюсь игорь это не смешно но мне хочется смеяться «А я не смеюсь. Я серьезен, как никогда. Вот увидишь, у нас с тобой все получится. Я буду очень стараться». Заявляет серьезный с каждым своим поцелуем, доказывает, что он действительно настроен решительно. «Под таким напором я не могу сопротивляться. Я хочу ему верить. Очень хочу верить в то, что у нас все получится».